С трудом перейдя широкую магистраль, по которой бесконечным стадом неслись автомобили, мы добрались, наконец, до стоянки, где такое же стадо машин отдыхало. Черновец остановил нас на краю площадки, а сам ринулся вглубь автомобильных джунглей. Вернулся только минут через сорок. Мы уже стали подумывать, т о н сгинул совсем, когда хрепловатый автомобильный сигнал совсем рядом заставил нас вздрогнуть. Черновец улыбался своим чистоколом белых искусственных зубов и призывно махал нам рукой. Лимузином его колымагу можно было назвать с большой натяжкой. Двадцатилетней давности Форд, старомодный, обшарпанный до н е л ь з е Даже погладкой от полированной магистрали гремел так, будто за ним тащился десяток прицепленных консервных банок. Ну и антилоп уже у вас, — скептически заметил Прохоренко. Даже у Остапа Бендера и то было что-то более современное. — Сообщаться держим, сообща. Ну, а общее есть общее, не свое. — Сообщаться с кем же? — С напарником. Неопределенно пояснил Черновец и нажал на акселератор. Нам показалось, что консервных банок на привязи прибавилось по меньшей мере вдвое. Прохоренко, сидевший рядом с Черновцом, оглянулся на нас, как бы спрашивая санкции на решительный разговор, а затем обратился к старику. «Вы все-таки скажите, кто вы, что вы?» «Надо познакомиться, иначе...» Нам как-то не сроки пользоваться вашей любезностью. Черновец молчал. Затем вздохнул и тихо проговорил. «Все окей. Окей, товарищи. Я весь тот, кем и представился. Яков Семенович Черновец. Работаю здесь, в Чикаго, в муниципалитете». «Мэром или одними того советников?» Черновец покосился на Прохоренко и со вздохом ответил. «И любят же в России пошутить. Ох, и любят». «Гарбичмен я. Гарбичмен». «Что? Гарбичмен?» «Это что за профессия?» — Ратников спрашивал Прохоренко. о Тот после секундной паузы ответил, «Мусорщик, ну так ведь, господин Черновец? Ну и что? Каждый труд почетен, ведь у вас так считается». Ну, «Так-то н у так, только не очень-то вы преуспели за океаном». «Да, не очень», — беспощадно заметил Проходенко. «Ну а родители, они как? Не знаю, впадений в, в живых-то уже нет». Мы переглянулись, удивленные, а Черновец, чтобы уйти от разговора, начал подчеркнуто оживленно рассказывать о городе. Обратите внимание, господа товарищи, мы уже на подступах к центральным районам Чикаго. Вот проскочим эту авеню и будем на проспекте, который тянется по берегу Мичигана. Это уже центральный квартал города. Прохоренко спросил, «А здание страховой компании цело?» «Не знаю, не знаю права». «А что? Оно чем-то знаменито?» — спросил Черновец. «Ну, как же. Это один из первых небоскребов в Америке». «А, да. Я и не знал. Настроение у нас между тем было сумрачным. Кто он этот Черновец? Что за человек? Зачем мы связались с ним?» Чикаго все-таки из Чикаго, здесь немало темных мест и закоулков, где случаются любые происшествия. А Черновец все возил нас с одной улицы на другую, автомобиль ловко нырял в тоннели, выруливал на о б з о р н ы е п л о щ а д к и набережной, пробирался то к одному, то к другому небоскребу. Остановившись около мотивного серого здания, Черновец проговорил. Один из известнейших музеев. «Говорят, интересно. Походите пока там, а я колымагу заправлю».